Лекция 10. Волость, Верфь и Вече Княжеская власть не могла стать исторической силой, которая создала бы единое русское государство, прежде всего потому, что и внутри отдельных властей, в частности в Киевской, не доросла до государственного властвования. Основной элемент древнерусской государственности – городская волость. Что же она такое сама в себе, как сказал бы посек Напомню здесь некоторые выводы, которые получены в предыдущем изложении при рассмотрении племенного быта восточных славян. Исходными точками их социальной эволюции пришлось признать с одной стороны семейную общину – построенную на экономическом и кровном началах в своеобразной их комбинации, с другой – территориальные союзы, создававшие наряду и поверх задружной системы расселения и эксплуатации природных богатств древнейшую известную нам систему племенного господства над занятой территорией. На вопрос о происхождении и внутренней основе этих территориальных союзов мы имеем в литературе сравнительного правоведения два различных ответа. Один выдвигает указание на то, что такой основой были первично-кровные связи, более широкие, чем те, на каких покоилась за друга, причем новые потребности – ведшие к возникновению территориальных союзов, построенных на политическом и социально-экономическом начале, пользовались группировкой за друг по более широким кровноплеменным связям, как готовой основой для этих новообразований, перерабатывали их постепенно в союзы, потерявшие архаические черты кровной основы. Другой, предполагает образование территориальных союзов от той группировки членов племени в отряды, какая существовала в организации народного ополчения в период расселения и захвата новых территорий. По сотням и тысячам селились, согласно этой гипотезе, славяне, как и воевали. Наконец, обе теории можно примирить естественным предположением, что в основе военной организации племени лежала группировка его членов в меньшие союзы, связанные бытовыми связями общего происхождения общего культа, как югославянские братства врывные братства греческие филы и фратрии и тому подобное. как бы мы ни смотрели на эти вопросы перед нами с древнейшего времени о каком мы только можем составить себе хоть какое-то представление, ряд территориальных союзов, частей племени, которые, захватывая под свое поселение и под хозяйство входивших в их состав семенных общин определенную территорию, тем самым образовали ряд соседских общин, функция которых – осуществлять территориальное господство племени не только защитой его вовне, но и поддержкой мирного его распределения внутри. Как такие соседские территориальные общины над дворищем за другой в Древней Руси стоят в верве? Я в свое время указывал на то, что термин этот по этимологическому своему происхождению поддерживает теорию о значении в первичном образовании древнейших территориальных союзов традиции кровной связи. Но теперь нам незачем и вспоминать об этом. В историческое время нет уже следов ее происхождения из кровного союза, и слово это означает чисто территориальную единицу, соседскую общину, личный состав которой называется просто «людие». Верфь – носительница того, что можно назвать общинным самоуправлением. С этой точки зрения можно ее рассматривать как союз внутреннего соседского мира, как единицу, входящую в состав более широкой организации – волости Земли, для которой верфь – одно из орудий, и притом главное – поддержание правового порядка и внутреннего мира всей волости. Как союз мира, соседская община представляется и основной носительницей обычно правового уклада отношений. Чтобы разъяснить и обосновать эти определения, напомню некоторые черты древнего землепользования. Основной хозяйственной единицей древнего быта в предыдущем изложении было признано поселение семейной общины, задруги, дворище которая, захватывая путем запашки, закоса, зарубок в лесу свой эксплуатационный участок, создавала село в древнейшем смысле слова, хутора или заимки, совсем что к нему подтягло, а тянуло все, куда топоры саха ходили. По свойствам первобытного хозяйства, о которых речь уже была выше, состав этих заимок не мог быть устойчивым. Тогдашнее хозяйство, как я указывал, не впивалось в землю, а скользило по ней хищнически, поверхностно, не создавая прочной связи землевладельца с землей, той власти земли над землевладельцем, которая лежит в основе крестьянской земельной собственности. Лес и пастбища оставались в вольном захватном пользовании. Бортные деревья и покосы осваивались отдельным хозяйством на данный хозяйственный период, и пашня была подвижной, чисты были перезахваты, передвижения хозяйства. В условиях крепнувшей оседлости эти черты древнего экономического быта вели к усложнению соседских отношений внутри территориальной общины. Нарастала потребность охраны внутреннего мира путем развития начала союзности и самоуправления, например, в столкновениях, вытекающих из захватного пользования природными богатствами. Союз соседства выступает тут с характером не столько экономической, сколько административно-распорядительной и судебной организации, даже когда распоряжается распределением земельных угодий. Над захватным пользованием возвышается общинное владение и право распоряжения ими. Общинное владение не создает общего хозяйства, а только общинный контроль над взаимоотношениями отдельных хозяйств. Только при таком определении характера древней общины понятны для меня некоторые черты древнего права прежде всего, судьба выморочного участка. Заимка отдельного дворища при исчезновении владевшей селом семьи не становится ничьей, так как входит в состав общинной территории. И недаром славянский перевод византийской «Экология» «Текст о выморочном имуществе» который в оригинале говорит о том, что при отсутствии наследников имущество идет в казну, передан так. Кавычки открываются. «Аще ли не жены будет умершему, и тогда все имение его или апостольская церковь, или царское сокровище, или людской сон доприимет?» да Конец цитаты. Такое наследование соседской общины в выморочных имуществах знало и франкское право, и право византийское особого типа. примечание Брюнер Deutsche Riesgeschichte Лейпциг, 1892 год Конец примечания Западное германское право выработала и другие ограничения личных прав в пользу соседской общины, как контроль ее над правом отчуждения и над иммиграцией, то есть право допустить или не допустить чужака на участок какого-либо поселка. У нас сходные черты развиваются или точнее делаются заметными в источниках только позднее. Другая характерная черта верви – ее судебно-административные обязанности и связанная с ними ответственность. Она особенно ярко выступает в так называемом «гонении следа» и в уплате веры». Население обязано содействовать разысканию преступника. Если на месте преступления есть след, по которому можно гнаться за вором, то потерпевший или заинтересованный криком сзывает людей, послухов, и гонит след. Приведет ли след к селу или товару обозная или торговая стоянка, то они должны отсучить от себя след и гнать по нему, идти на след. Если же этого не сделают или даже отобьются, то платят и татьбу, то есть вознаграждение потерпевшему, и продажу, то есть уголовный штраф. Погоня же ведется с чужими людьми и послухи. Примечание. «Русская правда». Издание в и Сергеевича. Третья редакция, статья 102. Конец примечания. Так ведется розыск внутри верви. Это называется «розыск» по верви искать татя Приведенный выше текст требует уплаты и татьбы и продажи той группой, какой приведет след, если она не отведет следа и не поможет гнать его дальше. Другая статья «Русской правды» указывает общее правило, что при наличности следов татьбы обязательно кавычки открываются «то верви искать» к себе «Татья» или «Платить продажу». Конец цитаты. Примечание. «Русская правда», издание В. и Сергеевича. Третья редакция, статья 95 Конец примечания. Владимирский Буданов толкует так, что тут платит продажу верфь, который привел след за неотыскание вора, за неисполнение своей полицейской обязанности. Поэтому она платит только продажу и не платит татьбы. Едва ли так. След не может привести к верве, а разве что на территорию верве, к одному из ее сел или на пустое место. В первом случае платит село и продажу и татьбу. Во втором По той же 102-й статье, если потеряют след на большой дороге, а села не будет, или на пусте где не будет ни села, ни людей, товара, то никто не платит ни продажи, ни татьбы. Обе статьи, 102-я и 95-я, равносильны, и если в 95-й названа продажа и не названа татьба, то это обычная манера русской правды, всегда упоминать княжий доход и лишь случайно частное вознаграждение. Иное дело при убийстве. Разыскать убийцу – прежде всего обязанность той верви, на территории которой совершено преступление. Собственно, речь идет о соответственных статьях русской правды, единственном источнике нашем, прежде о случаях убийства княжевого человека. Мы имеем эту статью в двух редакциях, более ранней и позднейшей. Обе имеют в виду обязанность отыскать убийцу Головника. Если же его не изыщут или даже не ищут, то за убитого огнищанина княжого мужа, платят князю Виру в размеру 80 гривен, та верфь, в которой Голова лежит. Позднейшая редакция, приписавшая к сведениям о княжеских требованиях относительно княжеских мужей кое-какие нормы и общего права добавляет: Пакиле людин то 40 гривен. Примечание. Русская правда издание В.И. Сергеевича, третья редакция. Статья 5. Вторая редакция, статья вторая. Конец примечания. Причём такая вера, которую платит безголовника, называется дикой, и верви дается рассрочка на несколько лет. Сколько лет заплатить ту виру? Кроме случая не обнаружения убийцы, Верфь участвует в платеже веры, если убийство произошло открыто, в ссоре или на перу. Тогда головничество, то есть вознаграждение родственникам убитого, платит сам убийца, а веру в 40 гривен, не полувире или, как думает Ланге, уплачивает верфь, причем и убийца вносит свою долю в эти 40 гривен. Примечание. Ланге. Н. Исследование об уголовном праве русской правды. Санкт-Петербург. 1860 год. Страница 122. Конец примечания. Такое соучастие или помощь убийце имеет место, если головник, участник и в дикой вире, Аще ли кто не вложится в дикую веру, тому людьё, верфь, не помогают, но сам платят. Последнее правило обычно, как, например, Владимирский Буданов, понимают в том смысле, что платёж дикой веры – круговая порука, не установленная князьями с целями полицейскими и фискальными, а возникает путём договорного соглашения. Это, однако, противоречит категорическому требованию статьи о Дикой Вире за огнищанина Верхь освобождается от помощи преступнику, если убийца не вложился при случае в платеж Дикой Виры. Кавычки открываются. Если он раньше в подобном случае отказался от участия в платеже по раскладке. Конец цитаты. Примечание. Рожков в Н. а Обзор русской истории с социологической точки зрения. Второе издание. Москва. 1905 год. Часть 1. Страница 30. Конец примечания. А помогает, если он прикладывался к ним верою. Другой случай, когда верхний платят, если убийство ведомый разбойник. За такого люди не платят, а верфь выдает его всего с женой и детьми на поток и на разграбление. Не платит верфь, если убит неизвестный бродяга. Корень всех этих правил, формулированных в русской правде по поводу требований князя при случае убийства княжих людей, лежит в праве и обязанности верфи и искать и отыскать убийцу и либо выдать его, либо выкупить его своей помощью в уплате виры, либо платить за неисполнение своей судебно-административной функции. Владимирский Буданов справедливо указывает, что в этих данных нельзя не видеть права общины, которым она обязана пользоваться, преследовать преступления и карать за них право, которое в дальнейшем развитии создало копные общинные суды западной Руси. Примечание. Владимирский Буданов МФ. Обзор. Страница 316. Конец примечания.